ТОМАС ШЕРОТ ПОПЫТКА В аэропорту капитана ждала штабная машина. Она рванулась с места и долго неслась по разным шоссе. В узкой тихой комнате сидел прямой, как палка, генерал и ждал. У нижней ступеньки металлической лестницы, льдисто отсвечивающей в полумраке, стоял наготове майор. Взвизгнули шины, машина резко остановилась, и капитан бок о бок с майором кинулись вверх по лестнице. Никто не произнёс ни слова. Генерал поспешно встал, протягивая руку, капитан одним движением открыл полевую сумку и вложил в генеральскую руку толстую пачку бумаг. Генерал поспешно пролистал их и отдал майору отрывистое распоряжение. Майор исчез. Из коридора донёсся его резкий голос. В комнату вошёл человек в очках, и генерал протянул ему бумаги. Человек в очках начал перебирать их дрожащими пальцами. По знаку генерала капитан вышел из комнаты, на его усталом молодом лице играла гордая улыбка. Генерал принялся барабанить пальцами по чёрной глинцевитой крышке стола. Человек в очках отодвинул в сторону полуразвёрнутые карты и начал читать вслух. «Дорогой Джо, я взялся за эти записки только чтобы убить время, так как мне надоело смотреть в окно. Но когда я их уже почти кончил, мне стало ясно, какой оборот принимают события. Ты единственный из тех, кого я знаю, кому по силам добраться до меня, а прочитав мои записки, ты поймёшь, почему сделать это необходимо. Неважно, кто их тебе доставит, возможно, он не захочет, чтобы ты мог его впоследствии опознать. Помни об этом и ради бога, Джо, поторопись». Эд, всему причиной моя лень. К тому времени, когда я протёр глаза и сдал номер, автобус был уже полон. Я засунул чемодан в автоматическую камеру хранения и отправился убивать час, который оставался до следующего автобуса. Ты, наверное, знаешь этот вокзал на бульваре Вашингтон, неподалёку от Мичиган-авеню. Мичиган-авеню смахивает на Мейн-стрит в Лос-Анджелесе или 63-ю улицу в Чикаго, куда я ехал. Те же дешёвые киношки, лавки закладчиков, 10 пивных и рестораны, предлагающие рубленый бифштекс, хлеб с маслом и кофе за 40 центов. До войны такой обед стоил 25. Я люблю лавки закладчиков. Я люблю фотоаппараты. Я люблю приборы и инструменты, люблю разглядывать витрины, набитые всякой всячиной, от электробритв и наборов гаечных ключей до вставных челюстей включительно. И теперь, имея в своём распоряжении целый час, я отправился пройтись по Мичиган-авеню до шестой улицы, ну а потом вернуться по другой её стороне. В этом районе живёт много китайцев и мексиканцев. Китайцы содержат рестораны, а мексиканцы едят блюда домашней южной кухни. Между 4-й и 5-й улицами я остановился перед подобием кинотеатра. Окна, закрашенные чёрной краской, объявление по-испански, написанные от руки. Детройтская премьера, боевик с тысячами статистов. Только на этой неделе, всего 10 центов. Несколько прилепленных к окнам фотографий были смазанными мятами, всадники в латах и что-то вроде яростной сечи. И всё за 10 центов, как раз в моём вкусе. Возможно, мне повезло, что в школе моим любимым предметом была история. И уж во всяком случае слепая удача, а вовсе непроницательность заставила меня раскошелиться на 10 центов за право сесть на шаткий складной стул, насквозь пропахший чесноком. Кроме меня, объявления соблазнили ещё полудюжину мексиканцев. Я сидел возле двери. Две свисавшие с потолка стоватные лампочки, даже без намёка на абажур, давали достаточно света, чтобы я мог оглядеться. Передо мной в глубине помещения виднелся экран, смахивающий на побеленный кусок картона. А когда у себя за спиной я увидел старенький 16 миллиметровый проектор, то заподозрил, что даже 10 центов — слишком дорогая цена за подобное удовольствие. С другой стороны, мне предстало скоротать ещё 40 минут. Все курили, я тоже достал сигарету, и унылый мексиканец, которому я вручил свои 10 центов, устремил на меня долгий вопрошающий взгляд. Но я заплатил за вход, а потому ответил ему таким же пристальным взглядом. Тогда он запер дверь и погасил свет. Полминуты спустя зажужжал дряхлый проектор. Ни вступительных титров, ни имени режиссёра, ни названия фирмы, только белый мерцающий квадрат, а потом сразу же крупным планом бородатая физиономия с надписью «Кортес». Затем раскрашенный, весь в перьях индеец, Гватемосин, приёмник Монтесумы. Снятые сверху изумительно сделанные модели разнообразных зданий. Город Мехико, 1521 год. кадры старинных заряжаемых с дула пушек изрыгающих ядра, осколки камней отлетают от огромных стен, худые индейцы умирают в набивших оскомину конвульсиях, дым, искажённые лица, кровь. Лента меня сразу ошеломила. Ни царапин, ни нелепых склеек, характерных для давнишних фильмов, ни слащавости, ни красавцы героя, чья физиономия возникает перед камерой, кстати, не кстати. Там вообще не было красавцы героя. Ты когда-нибудь видел те французские или русские картины, которые критики восхваляют за глубину и реалистичность, порождённые скудным бюджетом, не позволяющим приглашать знаменитых актёров? То, что я увидел, было именно таким, и даже лучше. И только когда фильм завершился общим планом унылого пожарища, я начал кое-что соображать. Нельзя за гроши нанять тысячу статистов и поставить декорации такой величины, что для них... Еле нашлось бы место в Центральном парке. Трюковая съемка падения даже с 10-метровой высоты обходится в суммы, которые приводят бухгалтеров в выступления, а тут стены были гораздо выше. Все это плохо вязалось со скверным монтажом и отсутствием звуковой дорожки. Разве что картину снимали еще в добрые старые дни немого кино, но фильм, который я только что посмотрел, был снят на цветную пленку. Больше всего он походил на хорошо отрепетированный и плохо поставленный документальный фильм. Мексиканцы лениво покидали помещение, и я направился было за ними, но задержался около унылого киномеханика, который перематывал ленту. Я спросил, откуда у него этот фильм. «Я что-то не слышал, чтобы в последнее время на экран выходили исторические фильмы, а, судя по всему, эта штучка снималась недавно». Он ответил, что «да, недавно», и добавил, что снимал фильм он сам. Я принял его сообщение с невозмутимой вежливостью, и он понял, что я ему не верю. Он выпрямился. «Вы мне не поверили, ведь так?» Я ответил, что он, безусловно, прав в своём заключении, и добавил, что спешу на автобус. «Но скажите, почему? В чём дело?» Я сказал, что автобус... «Я вас очень прошу, я буду вам бесконечно обязан, если вы объясните мне, чем он так плох». «Да ничем», — ответил я, но он молча ждал продолжения. «Ну, во-первых, такие картины не выпускаются на 16 миллиметровой плёнке. Вы раздобыли копию, снятую с 35 миллиметровой И я перечислил ещё кое-какие отличия любительских фильмов от голливудских. Когда я закончил, он минуту молча курил». «Понятно». Он вынул бобину из проектора и закрыл крышку. «У меня тут есть пиво». Я согласился, что пиво — вещь очень хорошая, но автобус... Ну ладно, одну бутылочку куда ни шло. Он вытащил из-за экрана бумажные стаканчики и бутылку-портеры. Пробормотав с усмешкой, сеанс откладывается, он закрыл дверь и откупорил бутылку-оскобу, привенченную к стене. По-видимому, здесь прежде помещалась бакалейная лавка или пивная. Стулья имелись в избытке, два из них мы отодвинули в сторону и расположились с удобствами. Пиво оказалось тёплым. «Вы как будто разбираетесь в этом деле», — заметил он выжидательно. Я счёл его слова вопросом, засмеялся и ответил. «Ну, не слишком. Ваше здоровье. Мы выпили. Я работал шофёром в кинопрокатной фирме». Он улыбнулся. «Вы этот проездом?» Как сказать, чаще проездом. Уезжаю по состоянию здоровья, возвращаюсь ради родных. Только с этим кончено. На прошлой неделе похоронил отца. Он сказал, что это очень грустно, а я ответил, что всё зависит от взгляда на вопрос. Мы выпили по второму стаканчику и несколько минут обсуждали климат Детройта. Наконец он сказал, словно что-то обдумывая. — По-моему, я вас видел здесь вчера, часов около восьми. Он встал и пошёл за второй бутылкой пива. Я крикнул ему вслед. «Я пить больше не буду!» Но он всё-таки принёс пиво, а я поглядел на часы. «Ну, пожалуй, ещё один стакан. Так это были «Что?» Я протянул ему мой бумажный стаканчик. «Вчера здесь в восемь часов». «Я вытер пену сусов. Вчера вечером?» «Нет, как не жаль. Я бы тогда не опоздал на автобус. Нет». Вчера в восемь я был в баре «Мотор» и просидел там до полуночи. Он задумчиво пожевал нижнюю губу. «В баре «Мотор» — это дальше по улице?» Я кивнул. «В баре «Мотор» — хм. А может, вам хотелось бы... Да, конечно. Прежде чем я сообразил, что он имеет в виду, он скрылся за экраном и выкатил из-за него большую радиолу. В руке он держал третью бутылку пива. Я поднёс к свету бутылку, стоявшую передо мной. Ещё полбутылки есть. Я посмотрел на часы. Он придвинул радиолу к стене и поднял крышку, открыв рукоятки настройки стройке. «Выключатель позади вас, будьте так добры!» Я мог дотянуться до выключателя, не вставая, что я и сделал. Обе лампы разом погасли. Я этого не ожидал и начал шарить по стене. Тут снова стало светло, и я с облегчением сел поудобнее. Но лампы... Не зажглись, просто я смотрел на улицу. Я облился пивом и чуть не опрокинул шаткий стул, а улица вдруг сдвинулась с места, улица не я. День сменился вечером, и я вошел в бар-мотор и увидел, как я заказываю пиво, и при всем том я твердо знал, что я не сплю, и это мне не снится. В панике я вскочил, расшвыривая стулья и пивные бутылки, и чуть не сорвал ногти, пока нащупывал на стене выключатель. К тому времени, когда я его отыскал, наблюдая, как я стучу по стойке, подзывая бармена, у меня совсем помутилось в голове, и я готов был хлопнуться в обморок. «Ни с того, ни с сего! Вдруг! Бредить наяву!» Наконец мои пальцы коснулись выключателя и... Мексиканец смотрел на меня с непонятным выражением, словно он зарядил мышеловку и поймал лягушку. Ну, а я... Наверное, вид у меня был совсем уж дикий. Да и был с чего. Пиво расплескалось по всему полу, и я с трудом добрел до ближайшего стула. «Что это было такое?» — просипел я. Крышка радиолы опустилась. «В первый раз со мной было то же. Я забыл». У меня так дрожали пальцы, что мне не удалось вытащить сигарету, и я разорвал пачку. «Я спрашиваю, что это такое?» Он сел. «Это были вы в баре «Мотор» вчера в восемь вечера». Я тупо уставился на него, а он протянул мне новый бумажный стаканчик, и я машинально подставил его под бутылку, которую он наклонял. «Послушайте, — начал я». «Конечно, это не может не ошеломлять. Я забыл, что я сам чувствовал в первый раз. А теперь... Теперь мне уже всё равно. Завтра я иду в контору «Филипс-радио». Я спросил, о чём он собственно говорит, но он продолжал, не обратив внимания на мой вопрос. «У меня нет больше сил. Сижу без гроша, и мне уже всё равно. а Говорю себе долю и буду получать проценты». «Наверное...» Ему необходимо было высказаться. И, расхаживая взад и вперёд, он сначала медленно, а потом быстрее и быстрее выложил мне всю историю. Его звали Мигель Хосе Сапаталавьяда. Я сообщил ему моё имя Левко, Эд Левко. Его родители приехали в Штаты где-то в 20-х годах и с тех пор сажали и убирали сахарную свёклу. Они только обрадовались, когда их старшему сыну удалось выбраться с мичиганских полей, на которых они гнули спину год за годом. Он получил небольшую стипендию для продолжения образования. Стипендия была временной, и чтобы продолжать учиться и не умереть с голоду, он работал в гаражах, водил грузовики, стоял за прилавком и торговал щетками в разнос. Но получить диплом ему не удалось, потому что его призвали на военную службу. В армии он имел дело с радиолакционными установками, а потом его демобилизовали, и от этих лет у него не осталось ничего, кроме некой смутной идеи. В тот момент было нетрудно подыскать приличную работу, и в конце концов он накопил достаточно, чтобы взять на прокат машину с прицепом и накупить разного списанного радиооборудования. Год назад он достиг своей цели. Достиг её изголодавшись, исхудав и дойдя до полного нервного истощения. Но он так и сконструировал и собрал это. Это он поместил в футляр от радиолы для удобства и для маскировки. По причинам, которые станут ясны позднее, он не рискнул взять патент. Я осмотрел это внимательно и подробно. Вместо звукоснимателей и кнопок настройки занимали циферблаты с рукоятками. На большом имелись деления от 1 до 24. На двух — от 1 до 60. На десятки — от единицы до 25. А на двух-трех цифр вообще не было. И это всё, если не считать тяжёлой деревянной панели, скрывавшей то, что было установлено на месте радиоламп и репродуктора. Неприхотливый тайник, скрывающий... Кто не любит грязить на его Наверное, каждый человек мысленно обретал сказочные богатства, всемирную славу, жизнь, полную захватывающих приключений. Но сидеть на стуле, попивать теплое пиво и вдруг понять, что мечта столетий уже больше не мечта, а реальность, ощутить себя Богом, сознавать, что стоит тебе повернуть пару рукояток, и ты сможешь увидеть любого человека, когда-либо жившего на Земле, можешь стать очевидцем любого события, если только оно произошло. Это до сих пор не вполне укладывается у меня в голове. Я знаю только, что дело тут в высоких частотах, и что в аппарате много ртути, меди и всяких проволочек из дешёвых и распространённых металлов. Но что и как происходит в нём, а главное, почему, это для меня сложновато. Свет обладает массой и энергией, и эта масса непрерывно утрачивает какую-то свою часть и может быть снова обращена в электрическую энергию или что-то в том же духе. Майк Лавьяда сам говорит, что он не открыл ничего нового, что ещё задолго до войны этот эффект не раз наблюдали такие учёные, как Комптон, Майкелсон и Пфейфер, но они сочли его чисто побочным, ничем не интересным явлением. А с тех пор всё было заслонено исследованиями атомной энергии. Когда я несколько пришёл в себя, после того, как Майк ещё раз продемонстрировал мне моё прошлое, я, по-видимому, начал вытворять что-то невообразимое. Майк утверждает, что я присаживался, тут же вскакивал, принимался бегать взад-вперед по помещению бывшей лавки, отшвыривая с дороги стулья или спотыкаясь о них и все время бормотал бессвязные слова и фразы со всей быстротой, на какую только был способен мой язык. В конце концов до меня дошло, что он надо мной смеется. На мой взгляд, смеяться было не над чем. И я так ему и сказал, а он рассердился». «Я прекрасно понимаю, что именно изобрёл», — крикнул он. «Я не такой круглый дурак, каким вы меня считаете. Вот, посмотрите». Он повернулся к своему аппарату и скомандовал. «Погасите свет». Я погасил свет и снова увидел себя в баре «Мотор», но это меня уже не оглушило. «Смотрите». Бар расплылся в тумане, улица, два квартала до муниципалитета. Вверх по лестнице в зал совещаний — никого. Потом заседание муниципалитета, потом оно исчезло. Ни фильм, ни проекция диапозитива, а кусочек жизни размером в четыре квадратных метра. Когда мы приближались, поле зрения сужалось. Когда удалялись, задний план воспринимался так же четко, как и передний. Изображение, если тут подходит это слово, было таким реальным и жизненным, что казалось будто смотришь на происходящее через открытую дверь. Все предметы и фигуры были трехмерными. Майк что-то горячо объяснял, пока вертел свои рукоятки, но я был так увлечен, что почти его не слышал. Вдруг я взвизгнул, уцепился за стул и закрыл глаза, как и ты закрыл бы на моём месте, если бы, взглянув вниз, обнаружил, что висишь в небе, и между тобой и землёй нет ничего, кроме дыма и двух-трёх облачков. Когда я открыл глаза, мы, очевидно, вышли из стремительного пике, и передо мной снова была улица. «Можно подняться куда угодно, хоть до слоя Хевисайда, и спуститься в любую пропасть, когда и где захотите». Изображение затуманилось, и вместо улицы возник редкий сосняк. «Закопанные в земле клады, да, конечно, но отрыть их стоит денег». Сосны исчезли, и я щёлкнул выключателем, потому что Майк закрыл крышку своего аппарата и сел. «Как можно заработать деньги, не имея денег?» Этого я не знал, и он продолжал. Я поместил в газете объявление, что отыскиваю потерянные предметы. И первым ко мне пришел полицейский, потребовавший, чтобы я предъявил ему разрешение на занятие частным сыском. Я наблюдал, как крупнейшие биржевые дельцы в стране продавали и покупали акции, как они планировали у себя в конторах миллионные операции. Но что, по-вашему, произошло бы, если бы я попробовал торговать биржевыми предсказаниями? Я следил за тем, как курсы искусственно повышались и понижались, а у меня не было лишнего цента, чтобы купить газету с этими сведениями. И я наблюдал, как отряд перуанских индейцев закопал второй выкуп пики от Уагальпы, но у меня нет денег ни на билет до Перу, ни на инструменты и взрывчатку, чтобы добраться до сокровища. Он встал, принёс ещё две бутылки и продолжал, а у меня начинали складываться кое-какие идеи. Я видел, как писцы переписывали книги, сгоревшие вместе с Александрийской библиотекой. Но если бы я изготовил копию, кто бы купил ее и кто бы поверил? Что произошло бы, если бы я отправился в университет и посоветовал тамошним историкам внести исправление в свои курсы? Сколько людей с удовольствием воткнули бы мне нож в спину, зная они, что я видел, как они убивали, крали или принимали ванну? Где бы я очутился, если бы попробовал торговать фотографиями Вашингтона или Цезаря, или Христа? Я согласился, что его упрятали бы в сумасшедший дом, но... Как по-вашему, почему я сижу сейчас тут? Вы видели фильм, который я показываю за 10 центов, и большего он не стоит, потому что у меня не было денег на хорошую плёнку, и я не мог сделать фильм так, как я знаю, что мог бы... Язык у него начал заметно заплетаться от волнения. «Я занимаюсь этим потому, что у меня нет денег на оборудование, которое мне нужно, чтобы раздобыть деньги, которые мне нужны!» Он свирепо отшвырнул ногой стул на середину комнаты. Несомненно, если бы я появился на сцене чуть позднее, «Филиппс-радио» достался бы лаком и кусочек. И, может быть, я только выкрал бы... Мне всю мою жизнь твердили, что я так и умру, без гроша за душой. Однако никто еще не обвинял меня в том, что я упускал доллар, который сам плывет в руки. А тут передо мной были деньги, да еще какие. Причем получить их можно было почти сразу и безо всякого труда. На мгновение я заглянул далеко в будущее, где я купался в золоте, и у меня даже дыхание перехватило. «Майк», — сказал я, «да — «допьем-ка это пиво». а потом пойдём куда-нибудь, где можно будет выпить ещё, и, пожалуй, перекусить. Нам надо о многом с тобой поговорить. И мы поговорили. Пиво — отличная смазка, я умею быть убедительным, и к тому времени, когда мы вышли из забегаловки, между нами царило полное взаимопонимание. Когда же мы устроились спать позади всё того же картонного экрана, мы с Майком были уже полноправные партнёры. Наш договор, мы, помнится, не подкрепили рукопожатием, но партнёрами мы остаёмся по-прежнему, хотя с тех пор прошло шесть лет. Нет человека, которого я уважал бы больше, чем Майка, и он, по-моему, отвечает мне взаимностью. Семь дней спустя я отправился на автобусе в Гросс-Пойнт с туго набитым портфелем, а через два дня вернулся на такси с пустым портфелем и бумажником, вздувшимся от крупных купюр. Это было очень легко. «Мистер Джонс, или смиит или Браун, я представитель аристократического ателье, специализирующегося на частных и откровенных портретах. Мы полагаем, что вас может заинтересовать это ваша фотография, и нет-нет, это всего лишь пробный отпечаток, негатив находится в нашем архиве. Но если вас это заинтересует, я послезавтра доставлю вам негатив». «Да, конечно, мистер Джонс. Благодарю вас, мистер Джонс». Подло? Безусловно. Шантаж — всегда подлость. Но если бы у меня была жена, дети и безупречная репутация, я бы удовлетворялся бифштексом и не баловался бы рокфором. И тем более весьма вонючим. Майку эта операция нравилась даже меньше, чем мне. Убедить его удалось далеко не сразу, и пришлось даже пустить в ход старое присловие о цели, которое оправдывает средства. Да и нашим клиентам такой расход был вполне по карману. К тому же мы честно отдавали им негативы, да ещё какие. Итак, мы раздобыли необходимые деньги, сумма была невелика, но для начала её вполне хватало. Прежде всего, мы присмотрели подходящее здание, вернее, присмотрел его Майк, потому что я на месяц улетел на восток, в Рочестер. Майк снял помещение бывшего банка, мы распорядились заложить окна в зале, обставили контору со всей возможной роскошью, бронестекло было моей идеей. аппарат для кондиционирования воздуха, портативный бар, электрооборудование, какое только мог пожелать Майк, и еще блондинка-секретарша, которая считала, что служит в экспериментальной лаборатории крупной электрической компании. Вернувшись из Рочестера, я взял на себя руководство каменщиками и монтерами, а Майк прохлаждался в номере, который мы сняли в первоклассном отеле, откуда ему был виден его бывший кинотеатр. Насколько мне известно, там затем была открыта торговля патентованными лекарствами на змеиных ядах. Когда студия, как мы окрестили наше новое владение, была отделана, Майк перебрался туда, а блондинка приступила к выполнению своих обязанностей, которые исчерпывались тем, что она читала романы о любви и говорила «нет» всем коми-вайжорам и агентам самых разнообразных фирм, являвшимся предложить нам свой товар. «Я уехал в Голливуд». Мне пришлось неделю рыться в Центральном архиве, прежде чем я нашёл всё, что мне было нужно. А чтобы раздобыть камеру, работающую на плёнке True Color, потребовался месяц разнюхивания и взяток. Зато теперь я мог быть спокоен. Когда вернулся в Детройт, из Рочестера уже прибыла большая панорамная фотокамера и целый вагон цветных фотопластинок. Можно было начинать. Мы обставили это самым торжественным образом. Закрыли жалюзи, я опустил в потолок пробку одной из припасённых мной бутылок шампанского. На блондинку-секретаршу это произвело большое впечатление, тем более что она по-прежнему отрабатывала своё жалование, расписываясь в получении ящичков, ящиков и контейнеров. Бокалов у нас не было, но мы прекрасно обошлись без них». Мы оба испытывали такое нервное возбуждение, что пить больше не смогли, и подарили остальные бутылки секретарше, сказав, что на этот день она может считать себя свободной. Когда она ушла, по-моему, несколько расстроенная тем, что весёлое празднование оборвалось в самом начале, мы заперли за ней дверь, перебрались в студию, заперли внутреннюю дверь и принялись за работу. Я уже упоминал, что окна студии мы заложили. Внутренние стены были выкрашены тусклой чёрной краской, и благодаря высокому потолку, ведь прежде это был зал банка, впечатление создавалось внушительное, но отнюдь не мрачное. В самой середине зала была установлена кинокамера, заряженная и готовая к съёмке. Она заслоняла аппарат Майка, но я знал, что он стоит сбоку, настроенный так, чтобы изображение появлялось у задней стены. «Да, именно у стены, а не на стене, так как изображение проецировалось в воздухе, точно скрещивались два прожекторных луча». Майк открыл крышку, и я увидел его силуэт на фоне чуть освещенных циферблатов. «Ну?» — спросил он нетерпеливо. «Здесь ты командуешь, Майк», — сказал я. Он щелкнул выключателем, и перед нами возник он, юноша, живший две с половиной тысячи лет назад. Возник воплоти... Александр Македонский. О нашей первой картине я, пожалуй, расскажу подробно. Мне никогда не забыть этот год. Сначала мы проследили всю жизнь Александра от рождения и до смерти. Конечно, мы пропускали второстепенные моменты и перепрыгивали через недели, месяцы, а порой и годы, после чего теряли его или оказывалось, что он значительно сместился в пространстве. Это означало, что нам приходилось прыгать вперёд-назад, точно мы вели пристрелочный огонь. Существующие жизнеописания Александра Македонского почти не помогали нам, и мы поражались, насколько мало они соответствуют реальным фактам. Я часто задумываюсь над тем, почему вокруг знаменитых людей обязательно начинают сплетаться легенды. Ведь их подлинная жизнь не менее поразительна, чем выдуманная. К несчастью, мы вынуждены были придерживаться принятых версий, иначе историки объявили бы наш фильм безграмотной стряпнёй. Рисковать же мы не могли. Во всяком случае, в начале. После того, как мы примерно установили, что и где происходило, мы, руководствуясь нашими заметками, отобрали наиболее фотогеничные эпизоды и некоторое время работали над ними. В конце концов, общие контуры будущего фильма стали нам ясны. Тогда мы сели писать сценарий с учётом кадров, которые предстояло в дальнейшем отснять с дублёрами. Аппарат Майка действовал как проектор, а я снимал фиксированной камерой точно при комбинированных съёмках. Едва отсняв катушку плёнки, мы тут же отсылали её для проявки в Рочестер. Было бы дешевле прибегнуть к услугам какой-нибудь голливудской фирмы, но Рочестер имел то преимущество, что там все привыкли к жутким любительским киноподелкам. И мы могли быть спокойны, что наши ленты ни у кого не возбудят нежелательного любопытства. Когда проявленная плёнка возвращалась к нам, мы просматривали её, проверяя динамику эпизода, цвета и прочее. Например, мы обязательно хотели включить в фильм христоматийную ссору Александра с его отцом Филиппом, но большую её часть пришлось оставить до съёмок с дублёрами. Для Олимпиады его матери, подпустившей к нему змей с вырванными ядовитыми зубами, дублёрше не требовалось, так как мы сняли этот эпизод общим планом и под таким углом, что его можно было не озвучивать. Случай, когда Александр укоротил коня, на которого не осмеливался сесть никто другой, оказался выдумкой кого-то из его биографов. Однако опустить столь известный эпизод юности нашего героя мы не рискнули. Крупные планы мы вклеили позже, а на самом деле укрощал коня молодой Скиф, один из конюхов царской конюшни. Роксана действительно существовала, как и остальные жены персов, захваченные Александром. К счастью, они оказались достаточно пышного сложения, чтобы на экране выглядеть томными и соблазнительными. Филипп, Парминон и прочие персонажи были бородаты, что значительно облегчало проблему дублирования и озвучивания. Если бы ты видел, каким способом они брились в ту далёкую эпоху, ты бы понял, почему бороды были в такой моде. Труднее всего было снимать эпизоды в помещениях. Коптящие фитили в чашах с топлёным салом, сколько бы их ни было, дают слишком мало света даже для самой чувствительной плёнки. Майк вышел из положения, отрегулировав камеру и свой аппарат так, что каждый кадр экспонировался секунду. Этим объясняется поразительная чёткость и глубина резкости, которая достигалась сильным диафрагмированием. У нас было сколько угодно времени для того, чтобы выбирать наиболее интересные эпизоды и ракурсы. Нам не нужны были знаменитые актёры и хитроумное оборудование, нам не приходилось снимать по нескольку вариантов одной и той же сцены. У нас в распоряжении была вся жизнь нашего героя, и мы могли спокойно отбирать всё наиболее яркое и интересное. В конце концов, мы сняли примерно 80% того, что ты видел в законченном фильме, склеили и устроили просмотр, упиваясь тем, что нам удалось сделать. «Мы даже не рассчитывали, что конечный результат окажется таким блистательным. Хотя фильм ещё не был смонтирован и озвучен, мы уже видели, что создали прекрасную вещь. Мы сделали всё, что могли, а худшее ещё было впереди. Поэтому мы послали за шампанским и сказали блондинке, что у нас праздник». Она хихикнула. «Но чем вы там занимаетесь?» — спросила она. «Торговые агенты просто не дают мне покоя, им обязательно хочется выведать, что вы делаете». «А вы отвечаете, что не знаете», — посоветовал я, открывая первую бутылку. «Я так и говорю, а они считают меня дурочкой». Мы все трое посмеялись, Майк сказал задумчиво. «Если мы будем устраивать такие праздники часто, нам бы следовало обзавестись настоящими бокалами». «Их можно было бы хранить в нижнем ящике моего стола?» Радостно подхватила блондинка и мило сморщила нос. «Я ведь первый раз в жизни пью шампанское, если не считать свадьбы одной моей подруги. Но там я выпила всего бокальчик». «Налей ей ещё», — предложил Майк. «Да и мне тоже». «А что вы сделали с теми бутылками, которые унесли домой в прошлый раз?» Она хихикнула и покраснела. «Папа хотел их откупорить». но я сказала, что вы велели приберечь их до особого случая. — Ну, это как раз и есть особый случай, — сказал я, закидывая ноги на её стол. — Выпейте ещё стаканчик, мисс. А, кстати, как ваше имя? Не люблю официальности в нерабочие часы. — Но ведь вы, мистер Лавьяда, выписываете мне чек каждую неделю, — обиженно воскликнула она. — Меня зовут Руфь. — Руфь. Руфь. Я покатал это имя на языке вместе с пузырьками шампанского и решил, что оно звучит очень приятно. — А вас зовут Эдвард, а мистер Лавьяду — Мигуэль, ведь так? И она улыбнулась Майку. — Мигель, — улыбнулся он в ответ, — старинное испанское имя обычно сокращается в майка. Передайте мне ещё бутылку, — попросил я, — и сократите Эдварда в Эда. Она передала. К тому времени, когда опустила четвёртая бутылка, мы уже знали о ней всё. Двадцать четыре года, белая, незамужняя, любит шампанское. «Но мне всё-таки хотелось бы знать, чем вы там занимаетесь с утра до ночи», — добавила она, надувая губы. «А иногда и всю ночь напролёт». «Ну...» — заплетающимся языком сказал Майк после некоторого размышления. «Мы там снимаем, можем и вас снять, если хорошенько попросите». Закончил он, подмигнув. «Мы снимаем модели, — перебил я, — и так, что они выглядят как настоящие. По-моему, ее это несколько разочаровало. Ну, теперь все понятно. Я очень рада а то я подписываю все эти счета из Рочестера и не знаю, за что они. И это меня очень беспокоило. Нет, в холодильнике есть еще две. Всего две. Шампанское ей явно пришлось по вкусу. Я спросил, что она думает об отпуске. Оказалось, что она пока ещё не думала об отпуске. Я посоветовал ей подумать, потому что мы через два дня уедем в Лос-Анджелес, в Голливуд. Через два дня? Но ведь я поспешил её успокоить. Мы будем платить вам по-прежнему, но неизвестно, сколько мы там пробудем, а какой вам смысл сидеть тут, ничего не делая? Шампанское уже ударило нам всем в голову, Майк что-то тихонько напивал себе под нос. Руфь протянула мне последнюю бутылку. «Я сохраню все пробки. Хотя нет, нельзя. Папа устроит скандал. С какой-то стати я пью с моими нанимателями?» Я сказал, что раздражать папу очень плохо. Майк спросил, зачем говорить о плохом, когда у него есть одна очень хорошая мысль. Мы заинтересовались. Чем больше хороших мыслей, тем веселей. «Мы едем в Лос-Анджелес», Объявил Майк. руф и я кивнули. «Едем работать?» Мы опять кивнули. «Едем работать в Лос-Анджелес. А кто там будет вести всю нашу корреспонденцию?» «Ужасно! Кто будет вести нашу корреспонденцию и пить шампанское? Какая печальная история!» «Нам придется нанимать кого-нибудь, вести нашу корреспонденцию. А вдруг это будет не блондинка? В Голливуде блондинок нет, то есть настоящих. А потому...» Я уловил его блестящую мысль и закончил за него. «А потому мы привезем в Лос-Анджелес хорошенькую блондинку, чтобы она вела нашу корреспонденцию». Ах, какая это была мысль! Бутылкой раньше она бы скоро потускнела, но ну а теперь Руфь засияла, а мы с Майком ухмылялись до ушей. Но я не могу, я не могу уехать через два дня. Майк был великолепен. «Почему он через два дня? Мы передумали. Едем сию же минуту!» Руфь была ошеломлена. «Сейчас? Прямо сразу?» — Сию же минуту, прямо сразу! — неумолимо заявил я. — Но! — Никаких но! Сию же минуту, прямо сразу! — Мне нужно взять платье, купите на месте, таких, как в Лос-Анджелесе, нет нигде. А теперь звоните в аэропорт, нам нужно три билета. Она позвонила. — Папочке, позвоните из аэропорта. В Лос-Анджелесе мы отправились в отель, трезвые как стеклышко и сильно пристаженные. На следующий день Руфь пошла покупать гардероб для себя и для нас. Мы сообщили ей свои размеры и дали достаточно денег, чтобы ей легче было переносить похмелье. А мы с Майком взялись за телефон. Потом позавтракали и сидели, сложа руки, пока партье не позвонил, что нас желает видеть мистер Ли Джонсон. Ли Джонсон оказался энергичным человеком высокого роста, не слишком красивым, привыкшим говорить кратко и деловито. «Мы сообщили ему, что предполагаем сделать фильм. У него загорелись глаза. Как раз по его части. Дело обстоит не совсем так, как вы думаете», — сказал я. «У нас уже готово процентов 80». Он поинтересовался, зачем это мы в таком случае обратились к нему. «У нас отснято свыше двух тысяч метров плёнки тру -колор. Не трудитесь спрашивать, где и когда мы её получили. Но лента...» «Не озвучено. Нам нужно её озвучить и кое-где ввести диалог». Он кивнул. «Это не нетрудно. В каком состоянии лента? Лента в безупречном. В настоящее время она находится в сейфе отелю. Нам нужно доснять некоторые эпизоды, для чего потребуются дублёры. Причём они должны будут удовлетвориться оплатой наличными. Упоминать о них в титрах мы не будем». Джонсон поднял брови. «Это, конечно, ваше дело, но если материал чего-нибудь стоит, мои ребята потребуют, чтобы они в титрах были упомянуты. И мне кажется, у них есть на это право». Я согласился с ним и добавил, что платить мы будем хорошо, но с одним условием. Они должны держать язык за зубами до того, как фильм будет готов. А может быть, и после этого. «Прежде чем мы будем договариваться об условиях, я хотел бы взглянуть на этот ваш материал», — сказал Джонсон, вставая и беря шляпу. «Я не знаю, сможем ли мы...» Я догадывался, о чём он думает. «Кинолюбители. Собственное творчество. Не порнография ли часом?» Мы набрали коробки из сейфа и поехали в лабораторию Джонсона на бульвар Сансет. Верх его машины был опущен, и Майк вслух выразил горячую надежду, что у Руфи хватит соображения купить спортивные рубашки полегче. «Жена?» — равнодушно осведомился Джонсон. «Секретарша», — ответил Майк не менее равнодушно. «Мы прилетели вчера вечером, и она пошла купить нам что-нибудь летнее». «Мы явно выросли в глазах Джонсона». Швейцар забрал у нас коробки, а Джонсон провел нас через боковую дверь и отдал распоряжение человеку, имени которого мы не разобрали. Он оказался киномеханик. Взяв у швейцара коробки, он скрылся с ними в глубине просмотрового зала. Несколько минут мы молча сидели в удобных креслах. Потом Джонсон взглянул на нас, мы кивнули. Он нажал на кнопку, вделанную в ручку его кресла, и свет в зале погас. Просмотр начался. Сеанс длился час пятьдесят минут. Мы оба следили за Джонсоном, как кошка за машиной норой. Наконец мелькнули заключительные кадры. Джонсон нажал на кнопку, вспыхнули люстры, и он повернулся к нам. «Откуда у вас эта лента?» «Я закинул крючок. Она снималась не тут, а где?» «Неважно». Джонсон проглотил крючок вместе с приманкой и поплавком. «В Европе? Германия? Нет». Франция, может быть, Россия? Эйнштейн или Эйзенштейн, как там его фамилия? Я покачал головой. Не угадали. Могу сказать одно, все те, кто снимался в этом фильме и принимал участие в работе над ним, либо в курсе, либо умерли. Но у этих последних могут отыскаться наследники. Но вы понимаете, что я имею в виду. О да, Джонсон прекрасно понял, что я имел в виду. «Конечно, так надёжнее. Лучше не рисковать». Он задумался, а потом сказал киномеханику «Позовите Бернстайна, ещё Кесслер и Мерса». Киномеханик вышел, и через несколько минут в зал с Бернстайном, звукооператором, вошли кеслер широкоплечий крепыш, и Мерс, нервный молодой человек, куривший без передышки. Джонсон познакомил нас с ними, а потом спросил, согласимся ли мы ещё раз посмотреть наш фильм». — С удовольствием. Нам он нравится больше, чем вам. Тут я был неточен. Едва зажегся свет, как и шеломленные Кесслер, Мерс и Бернстайн набросились на нас с расспросами. Мы отвечали им в том же духе, как и Джонсону, но нам было приятно, что фильм произвел на них впечатление, и мы так и сказали. Кесслер чертыхнулся. «Хотел бы я знать, кто оператор. Чёрт побери, таких съёмок я не видел со времён Бена Гура. Только это ещё лучше». «Ну, это очень просто. На это я могу вам ответить. Снимали ребята, с которыми вы сейчас беседуете. Спасибо на добром слове». Они все четверо недоверчиво уставились на нас. «Это так», — сказал Майк. «Ого», — пробормотал Мерс, и все они посмотрели на нас с уважением. «Было очень приятно». Наконец Джонсон нарушил затянувшееся молчание. «Ну, а что дальше?» И мы перешли к делу. Майк, как обычно, сидел прищурившись и молчал, предоставляя мне самому вести переговоры. «Мы хотим его полностью озвучить». «С большим удовольствием», — сказал Бернстайн. «Понадобится десяток дублёров, очень похожих на актёров, которых вы только что видели». «Это легко», — уверенно заявил Джонсон. «В Центральном архиве имеются фотографии всех, кто хоть раз появлялся на экране, начиная с 901 года». «Я знаю, мы туда уже заглядывали. Значит, тут затруднений не будет. Но по причинам, о которых я уже говорил мистеру Джонсону, им придётся обойтись без упоминания в титрах». «И улаживать это, конечно, должен буду я», — простонал мэрс «Вот именно», — отрезал Джонсон. «А как с недоснятыми кусками? У вас есть на примете сценарист?» — спросил Мерс. «У нас имеются намётки сценария, их можно привести в рабочий вид за неделю. Хотите, займёмся ими вместе». Это его вполне устраивало. «Каким временем мы располагаем?» — перебил Кесслер. «Работа предстоит порядочная. Когда мы должны его закончить?» «Уже мы». «Ко вчерашнему дню», — объявил Джонсон и поднялся. «У вас есть какие-нибудь предложения о музыкальном оформлении?» «Нет?» «Ну так мы попробуем заполучить Вернера Янсена и его ребят». «Бернстайн, за этот фильм отвечаете вы». «Кэслер, зовите своих мальчиков, пусть они с ним познакомятся». «Мерс, вы проводите мистера Левка и мистера Лавьяду в Центральный архив и вообще будете поддерживать с ними связь». «Ну а теперь пойдемте ко мне в кабинет и обсудим финансовую сторону вопроса». Вот так легко и просто. Нет, я вовсе не хочу сказать, что работа была лёгкой. Несколько следующих месяцев мы были заняты по горло. Начать хотя бы с того, что в Центральном архиве мы отыскали только одну фотографию человека, похожего на Александра. Статиста, которому надоело ждать роли и который отбыл в неизвестном направлении. А когда дублёры были подобраны, пришлось без конца с ними репетировать и ругаться с костюмерами и декораторами. Короче говоря, дел у нас хватало по горло. Даже Руфи пришлось по-настоящему отрабатывать свое жалование. Мы по очереди диктовали ей с утра до ночи, пока не получили сценарий, которым остались довольны и я, и Майк, и Мерс, собаку съевшей на диалоге. Я имел в виду, что мы легко и просто нашли общий язык с этими видавшими виды ребятами, и наше самолюбие было удовлетворено. Они искренне восхищались нашей работой, и Кэсслер даже расстроился, когда мы отказались сами доснимать фильм. Но мы только заморгали и сказали, что слишком заняты, и знаем, что он это сделает не хуже, чем мы. И он превзошел и себя, и нас, не знаю, как бы мы вывернулись, если бы он попросил у нас какого-нибудь конкретного совета». Вспоминая всё это задним числом, я прихожу к выводу, что им до смерти надоело возиться с посредственной дребеденью, и просто было приятно иметь дело с людьми, которые понимали разницу между глицериновыми слезами и настоящими и не торговались, если последние обходились на 2 доллара дороже. Наконец, фильм был готов. Мы все собрались в демонстрационном зале, Майк я, Мерс Джонсон, Кесслер и Бернстайн, и все, кто так или иначе участвовал в работе. Получилась потрясающая вещь. Когда на экране появился Александр, это был подлинный Александр Великий. Ослепительные краски, пышность, великолепие, блеск на экране буквально ошеломляли — Даже мы с Майком, которые видели всё в натуре, и то сидели с раскрытыми ртами. Однако, мне кажется, самым сильным в картине были батальные эпизоды. Это был настоящий реализм, а не увлекательные кровопролития, после которых мертвецы встают и отправляются обедать. И солдаты, посмотревшие фильм, писали письма в газеты, сравнивая Гавгамеллы Александра с Ансо и Аргонами. Усталый крестьянин отнюдь не воплощение тупой покорности, который милю за милю и шагает по пыльным сухим равнинам только для того, чтобы в конце пути превратиться в разлагающийся, облепленный мухами труп. Везде одинаков, несёт ли он сарису или винтовку. Вот что мы пытались показать, и это нам удалось. Когда в зале вспыхнули люстры, мы вновь убедились, что создали настоящий боевик». Все поздравляли нас, пожимали руки. Затем мы удалились в кабинет Джонсона, выпили за успех и перешли к делу. «Как вы думаете выпустить его в прокат?» — начал Джонсон. Я спросил о его мнении. «Это уже ваше дело?» — он пожал плечами. «Не знаю, известно ли вам, что уже давно ходят слухи, будто у вас кое-что есть». Я сказал ему, что к нам в отель звонили представители разных фирм и назвал их. «Вот именно. Я этих ребят знаю. Держитесь от них подальше, если не хотите потерять последнюю рубашку. Да, кстати, вы нам порядком задолжали. Конечно, у вас хватит заплатить нам?» «Хватит». «Этого я и боялся. Не то вашу последнюю рубашку забрал бы я». Он широко улыбнулся, но мы знали, что так оно и было бы. «Ну, с этим покончено. Вернёмся к вопросу о прокате. А вы сами им не занялись бы?» «Я бы не прочь. У меня есть на примете фирма, которой как раз сейчас до зарезу нужна кассовая вещь, а им известно что мне это известно. И я заставлю их раскошелиться. А мой процент...» «Об этом после», — сказал я. «Мы удовлетворимся обычными условиями, а вы раздевайте их как хотите. То, чего мы не знаем, нас не касается. Они там все норовят перерезать друг другу глотку». «Договорились. Кэслер, начинайте печатать копии». «У нас всё готово. Мэрс, организуйте рекламу. У вас есть какие-нибудь мысли на этот счёт?» — обратился он к нам. Мы с Майком уже давно всё обсудили. «Что касается нас, — сказал я медленно, — делайте, как считаете лучшим. Мы не ищем известности, но и отказываться от неё не будем. вопрос о том, где снимался фильм, спускайте на тормозах, но не слишком заметно». Решить задачу с безымянными актёрами будет не так просто, но вы, наверное, сумеете что-нибудь придумать». Мэрс застонал, а Джонсон сказал, ухмыльнувшись. «Он что-нибудь придумает. Против упоминания в титрах тех, кто доснимал фильм, мы не возражаем, потому что ваша работа была превосходной». Кэслер счёл это комплиментом в свой адрес и не ошибся. «Но теперь, пожалуй, пора упомянуть, что часть фильма была сделана в Детройте». Они прямо подскочили. Мы с Майком разработали новый метод трюковых съёмок. Касаться его сущности мы не будем и не скажем, какие именно эпизоды снимались в лаборатории. Однако вы же не станете отрицать, что отличить их от остальных невозможно. Как мы этого достигаем, я вам не скажу, потому что мы не запатентовали наше изобретение и не будем его патентовать, пока возможно. Это они понять могли. Подобную штуку выгоднее всего хранить в секрете. И мы практически гарантируем, что в будущем сможем предложить вам подобную работу. Это их явно заинтересовало. Мы не можем назвать точного срока или говорить о конкретных условиях, но у нас в колоде ещё остаётся парочка-другая козырей. С вами мы отлично ладили, и это нас вполне устраивает. А теперь, с вашего разрешения, мы вас покинем у нас свидание с блондинкой». Джонсон оказался прав. Мы, вернее, он, заключили весьма выгодный контракт с United Amusements. Джонсон, настоящий бандит, получил с нас причитавшиеся ему проценты и, по всей вероятности, содрал солидный куш с United. Фильм вышел на экраны одновременно в Нью-Йорке и Голливуде. Мы торжественно отправились на премьеру вместе с Руфью, надуваясь гордостью точно трио лягушек. А как приятно рано поутру сидеть на ковре и упиваться хвалебными рецензиями. Но еще приятнее разбогатеть за один вечер. Джонсон и его ребята тоже не остались в накладе. По-моему, до нашего знакомства он сидел на мели и теперь не меньше нашего смаковал свой финансовый успех. Каким-то образом по Голливуду прошел слух, что мы разработали новый метод трюковых съемок, и все крупнейшие кинокомпании загорелись желанием приобрести на него исключительное право, что обещало значительную экономию. Мы получили несколько весьма выгодных предложений, так, во всяком случае, казалось Джонсону, но мы сразу поскучнели и сообщили, что на следующий день отбываем в Детройт, а ему поручаем оборонять крепость на время нашего отсутствия. По-моему, он нам не поверил, но мы, тем не менее, уехали и на следующий же день. В Детройте мы немедленно засели за работу, подкрепляемые уверенностью, что стоим на верном пути». Руфь трудилась в поте лица, отвечая отказом бесчисленным посетителям, которые во что бы ты ни стало хотели нас увидеть. У нас не было на них времени. Мы работали с панорамной фотокамерой. Каждый день мы отправляли в Рочестер проявлять все новые и новые пластинки. Нам присылали по отпечатку с каждой, а негатив оставался в Рочестере до наших дальнейших распоряжений». Потом мы пригласили из Нью-Йорка представителя одного из крупнейших издательств и заключили с ними контракт. Если тебе интересно, то в своей городской библиотеке ты наверняка найдёшь комплект наших фотоальбомов. Сотни толстых томов, безупречных фотографий, отпечатанных с негатива 20 на 25 сантиметров. Комплекты этих альбомов поступили во все крупнейшие библиотеки и университеты мира. Мы с Майком наслаждались, решая загадки, над которыми учёные ломали головы столетиями. В римском альбоме, например, мы раскрыли тайну Триремы, включив в него серию снимков внутреннего устройства не только Триремы, но и военные квинквиремы. Естественно, ни профессионалов, ни их сменов-любителей наши снимки ни в чём не убедили. Мы включили в этот альбом серию снимков Рима с птичьего полёта, сделанных на протяжении тысячелетия. И такие же виды Равенны и Ландиниума, Пальмиры и Помпеи, Эбаракума и, и Византии. Сколько удовольствия мы получили. Мы выпустили альбомы Греции, Рима, Персии, Крита, Египта и Византийской империи. В них можно было найти снимки Парфенона и Форосского маяка, портреты Ганнибала, Карактака и Верцингиторикса, снимки стен Вавилона и строящихся пирамид и дворца Саргона. а также фоксимили утраченных книг «Тита Ливия» и «Трагедий Еврипида». И еще много всего в том же роде. Хотя эти альбомы стоили безумных денег, второй тираж разошелся весь. Если бы их можно было удешевить, история, вероятно, вошла бы в моду еще больше. Когда шум несколько поулёгся, какой-то археолог, раскапывая ещё неисследованный квартал, погребённый под пеплом Помпеи, наткнулся на маленький храм, причём на том самом месте, где он был виден на нашей фотографии, вид помпей с птичьего полёта. Ему увеличили дотацию, и он расчистил ещё несколько зданий, которые имелись на нашем снимке, но были скрыты от мира почти две тысячи лет». Немедленно нам приписали удивительную удачливость, а глава одной из калифорнийских оккультных сект публично объявил, что мы, вне всякого сомнения, новое воплощение двух гладиаторов по имени Джо. В поисках тишины и покоя мы с Майком перебрались в свою студию, забрав туда все наши пожитки. Бронированные хранилища бывшего банка гарантировали полную безопасность нашего оборудования в наше отсутствие, а кроме того, мы еще наняли дюжину частных сыщиков для приема наиболее назойливых посетителей. Нам предстояла новая работа. Еще один полнометражный художественный фильм. Тема была выбрана опять историческая. На этот раз мы попытались сделать то же, что сделал Гиббон в своем упадке и разрушении Римской империи. И мне кажется, в целом нам это удалось. Конечно, за 4 часа нельзя полностью охватить два тысячелетия, но можно, как это сделали мы, показать постепенное разложение великой цивилизации и подчеркнуть, насколько мучителен такой процесс. Критики ругали нас за то, что мы почти полностью игнорировали роль Христа и христианства. Но право же зря — Хотя это известно лишь немногим, однако в первоначальный вариант мы для пробы включили несколько эпизодов, показывавших Христа и его время. Как тебе известно, в просмотровый совет входят и католики, и протестанты. И вот все они, то есть совет в полном составе, буквально полезли на стену. они утверждали, а мы не спорили, что наша обработка священного сюжета кощунственно, непристойно, пристрастно и противно истинно христианским нормам. Да ведь тот, кого вы показываете не имеется Иисусом ни малейшего сходства в апеллиании. И мы тут же решили, что с религиозными верованиями лучше не связываться. Вот почему, как ты можешь убедиться, во всех своих работах мы тщательно избегали любых фактов, которые вступали бы даже в легкое противоречие с историческими, социальными или религиозными представлениями кого-либо из тех, кому это лучше известно. Кстати, наш римский фильм, и отнюдь не случайно, так мало отступал от школьных учебников, что лишь горстка специалистов-энтузиастов смогла указать нам на отдельные ошибки. У нас по-прежнему не было возможности приступить к систематической переработке истории, потому что мы не могли открыть источник своей осведомлённости. Джонсон, увидев римский фильм, пришёл в полный восторг. Его ребята немедленно взялись за дело, и вначале всё шло так же, как и в предыдущий раз. Но затем, в один прекрасный день, Кесслер буквально взял меня за горло. «Эд», — сказал он, — «Я намерен точно выяснить, откуда у вас эта лента, а до тех пор я палец о палец не ударю». Я ответил, что со временем он всё обязательно узнает. «Нет, теперь же и можете не втирать нам очки насчёт своей Европы. Больше на эту удочку никто не попадётся. Где ваша студия? Кто ваш актёр? Где вы снимаете батальные сцены, откуда у вас костюмы и статисты?» В одном только кадре у вас снято не меньше сорока тысяч статистов. но ну, так как же?» Я ответил, что должен посоветоваться с Майком. И посоветовался. И так началось. Мы созвали совещание.